Только теперь она все время у рыболова трется. Оказывается, она рыбу свежую любит. А может и фенола с бензолами в свежей рыбе. Но теперь она все время с этими рыбаками. Как же она босыми лапками на льду. Ага, сейчас, будет она на льду сидеть. Ее рыбаки на коленке пускают. Так вместе на поплавок и смотрят. Ладно, спасибо, хозяйка. Гоп-гоп, пора, ребята. Обвешенные оружие мужики спускаются во двор. Николаича что-то беспокоит. И потому каждый тащит по три ствола с боеприпасами. Пистолет, дробовик и ППС. Кроме как у снайпера Ильяса СВТ. Андрей остается в расположении. Я уже убедился, что ему нож острый подниматься по лестницам. К тому же он пообещал Демидову довести до качественной стрельбы. И даже поспорил с Вовкой на шоколадку. Демидов, негрильный грильный бебезян, встречает нас у машин. Он довольно громко и почему-то страшно гнусаво распевает какую-то очередную шнягу из шансона, прислушиваясь по неволе. «Я сегодня чебал с дебушкой дуби бою». «У тебя что, насморк?» «Ты что, это песня пацанская такая!» «А, я-то думал, что у тебя насморк от Либодада!» «Какого еще лимонада «Из Чебодада!» «Дошел Чебодад с Дибодадом и Дасморк!» «Прикалываешься!» «Еще что, прикол!» «Это злая шуточка над зэком, новичком в камере!» «А я просто шучу!» «Это, а зачем шутят над новичком?» «А посмотреть, как он ориентируется в ситуации!» «Пролопушит, будет ему худо!» «Вон как, тебе магазин набить надо?» «Не, спасибо. У тебя сегодня и так работы куча будет». «Это какой? Ракеты потрошить?» «Ага. А мы уже, — Николаевич сказанул. Мы полста зачинок и нады были». «Каких зачинок?» «А во!» — темидов вытягивает из кармана куртки грубо отрезанную верхнюю половинку патрона от сигналки с примотным скотчем к донцу ракет с спичками. «И работает?» «А то, кинуть?» «Тут же кругом люди и машины, подпали кого?» «Да ладно, я ж не ту парь усекаю. Ну ладно, уже зовут, счастливо оставаться. Зря меня не взяли, еще наездишься. В автобусе неожиданно много народу. Снаружи не разглядел. Окна никто не мыл. Видно сочли, что такое тонирование рубероида меньше привлекает внимания. Поверх наварили сеток и полос. Тут эстетики никакой. Сделано грубовато, но с виду надежно. Вид у обычного китайского автобусика стал каким-то постапокалипсичным, голливудским. В решетках и грубых подпальных от сварки. Здоровый с мужиками. Если нам повезет, то они вернутся на грузовиках. За руль устраивается Вовка. и сегодня ведут. В дело мужики из артмузея, которых чинили. На головном бронике покатит Николаевич и Сергей. За пулеметом второй примет в себя Илья со свинтовкой В жестком крепеже башенки и Сашу. Проверка работы раций. Работают. Даже у меня. Хотя я с этой бесовской техникой не очень-то дружу. А вот Дима опер устраивается на переднем сиденье рядом с Вовкой. Мужичок, которого он согнал, бухтит, но затыкается, когда ему в понятной доходчивой форме объясняют, что стрелок спереди полезнее второго дятла. К тому же Дима знает этот район, и тир тоже сугубо его наводка. Автобус выкатывается из ворот, забирается на горбатый кронверский мост и останавливается перед наворошенным муравейником. Саперы развернулись во всю мощь, мало того, что сейчас у них в выигрящих участвует здоровенный гусеничный кран, видимо решили узел обороны моста сделать циклопичным. Подозреваю, что как только вычерпают запасы бензоколонки, так и отодвинут там обороны, да и Иановский мост скорее всего разберут, пока холодно еще зомби не прут к реке, а потеплеет не удержим. Вовка бубнит свою рацию. Стоим ждем, пока стоим звоню братцу. Отзывается сразу.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 Водитель машины сам в рациях не бум-бум. Передаю оперу трубку, и он там бурно о чем-то переговаривается. Причем я с трудом понимаю, едва ли не каждая третья в лучшем случае слова. Трогаемся. Оказывается, за разговором не заметил подхода колонны бронетехники. Маленькая такая колонна. Первая машина выглядит боевито. А вот вторая непривычно глазу. Из башенки торчит СВТ. Как-то странно. Пробравшись через саперное буйство, наша техника вместо того, чтобы идти по асфальту Кронверского проспекта, сворачивает на аллее Александровского сада. Дима, повернувшись, объясняет, надо проверить проходимость, глянуть много ли зомби у ограды за осада и в парке. И чем черт не шутит, возникла идея нарастить в будущем ограду парка и оттяпать себе еще кусок территории. Под огород, например. Сейчас, разумеется, это не получится. А вот зимой, глядишь, и выйдет. Ну да... Картошка-то с луком у нас уже кончилась. В грязные стекла черт что успеешь разглядеть. Ну что радует, мало тут зомби. Не такая толпень, как на Невском. Вывалимся из выхода в парк на Сытинскую площадь. Теперь смотреть в оба глаза. До этого на инструктаже растолковали, что L-образное здание и тмо. С красивой башенкой загораживает площадь с двух сторон. Охватывает и территорию рынка. Сам рынок здоровенный центральный корпус с различной жратвой. В одном конце овощи, твороги, а в другом рыбы и, к сожалению, мясо. Значит, там живчики как минимум. Еще есть павильон со шмотками и всякой всячиной. А с противоположных ИТМО стороной тоже буквы к киоск в ряд, с продуктами. Еще просили присмотреться к магазину парфюмерии, взять вету колледж, может там кто живой. Проезжаем мимо запертых ворот на рынок. Следующий открытый насишь На углу автобус останавливается, а броники проезжают дальше. Неплохо так проезжают. Дымин из выхлопных от них валит, значит еще поездят. Вовка поворачивается и говорит, вполне возможно зачистить. Наши газели бычок вполне подходящие. Николаевич говорит, один фургон с приманкой и вполне за несколько часов может разобраться. Беда только, что у нас нет фургона-ловушки. Его еще сделать надо. Это да. да картошкой мы тут не разживемся. Точно не сможем. И к своему глубокому сожалению, никаких признаков наличия живых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 Сооруженный стараниями саперов забор у бензоколонки со стороны выглядит жидковато. Набережная. Справа сидит невозмутивая шитза. Тут машин не то чтобы много, но как-то кучками. В одной такой куче увяз вполне приличный с виду мебельный фургончик, зелок. Рядом с ним встает вторая БРДМ. Первая отходит поближе к парапету набережной. Ворочают башенками. Но ни с одной стороны дворянского гнезда, ни с другой домика Петра Первого и даже от резиденции представителя президента к нам не идут зомби и не бегут живые. Тишь и гладь. Первая группа, на выход, говорит Вовка, отняв от уха рацию. Там водитель в кабине, ключи стало быть на месте. Осторожно и аккуратно из автобуса вылезают четыре человека. Вовка, опустив стекло в своей дверце, пристраивает ППС. Упуская момент, когда в БРДМах открываются люки, и оттуда высовываются наши люди. Буднично хлопает несколько выстрелов,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 из трёх висевших на БРДМ, и двое из четверых садятся в кабину фургона, а двое возвращаются к нам. Трогаемся дальше. Только вид спереди закрывает теперь фургон. Смотрю на него. там и впрямь то отставая, то выдвигаясь вперед, болтается уже знакомый катер. Приятно что уж. «А это что за китайские собаки там стояли?» – спрашивает слух один из вылезших. «Это не собаки, это шитза. шитза не собаки, а полу львы и полу -лягушки. У правого он самец под лапой жемчужина, у левой самки детеныш. Сто лет уж тут стоят, замечает Дмитрий. Их ставили в древнем Китае у храмов и кладбищ, чтобы охраняли вечный покой усопших владык. Ага, как и сфинксы у академии. Тоже покой фраунов должны были охранять. Да уж уж теперь им там самое место кладбище с гуями охранять. Чего-чего? Куй – это китайский демон-оборотень, дух умершего грешника. Гламурненько и к месту, а как звучит, вот вам гуй, не гуя нет, гуёво не гуёво, а гуели гуями обложили, скуя рухнул. Не гуя не гуя, а потом гуяк и гуюшки гуюшки, нагуя гуя да гуя нагуярили, выгуяривайте гуям, на гуя выгуяривать, загуяривайте нагуй. Все, принято на вооружение. Пока трепались, проскочили мимо Нахимовского училища, где стоял затишки пяток пацанов в форменках, мимо Авроры. Ползём медленно.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 Впереди слышна короткая пальба, проезжаем в распахнутые ворота. Мертвяков внутри нет, вытаскиваемся шустро из автобуса, кто-то в темпе захлопывает ворота, закрываются они правда с трудом. Очень вероятно, что передний БРДМ боданула их рылом и слегка опогнула. Вяжут в створке ворота куском веревки. Дмитрий возбужден, аж скулы побелели. Видно не зря он у ворот крепости кого-то там ждал, и так и не дождался.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 На монетодворский консервный нож распахивает ее шутя. Включаем фонари, но свет внутри и так есть. Пахнет очень знакомо. К запаху характерному для посещаемых военных мужиками нежилых мест. Оружейная смазка, гуталин, затхлость, туалет и немного ногами для букета. Еще мертвичинкой с ацетоном попахивает. Замечаю на Николаевич, ту самую готичную перчатку на левой руке. Держит ей помповуху. Ну да, мое место как всегда в тылу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 Только присмотревшись, замечаю забинтованный аккуратно указательный палец на левой руке. Не повезло парню. А еще сержант собрал арсенал. Три маргольна и револьвер с необычной деревянной эргономической рукояткой. Несколько пачек патронов. Голубые с мелкашками и бело-черные с револьверными. Дмитрий берет револьвер. «Что это за вещь?» – спрашиваю я его. «Хайдуров. Бурятский кольт». Шутка. На самом деле спортивно целевой револьвер ТОС-49.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 Покрытый буквально слоем пыли, открывает. Ничего не понимаю. Внутри лежит десяток металлических прямоугольных коробочек. Сантиметров эдак 30 в длину, 10 в ширину и толщиной сантиметра 3. С торца враненой коробочки торчит массивный крючок. В целом какой-то дверной замок переросток. Что это, Берримор? ПП-90 в сложном состоянии. Сейчас я его, вот сука, ну давай. И в руках опера крапченка за несколько секунд возни с ней, Разворачивается в угловатый пистолет, пулемет с плечевым упором. Ух ты! Цаерушный девайс, говорю! На самом деле говно. И американский говно получился, и наш ответ туда же. Но все же, пистолет-пулемет сделан не в пример ограну. Проверочная стрельба показывает полную правоту Дмитрия. Агрегат садит пули с таким разбросом, что диву даться, ПМ куда как лучше. Но тем не менее, это оружие. Метр с пяти, из него попасть можно. Опять же.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 Обнаруживаем во дворе отсутствие одной из БРДМ. Оказывается, тут неподалеку есть фирма, торговавшая бронированными автомобилями. Неугомонный старчина из артмузея музея дернул туда с Ильясом. Николаич ругается на такую самодеятельность. Но мы не успеваем толком соскучиться, как БРДМ оказывает ворот: И как? разжились к еще броневичком? Осведомляется Николаевич. Только нас там и ждали. Как под метлу подчищено, отвечает рациям голоса Ильяса. Получается так, что вы дурака сваляли. Зато посмотрели, мало ли броневичок в лишним бы не был. Рассаживаемся, трогаемся дальше. А ведь, наверное, тут в этих промзонах черта косматово найти можно. Тут же хрен что может храниться. Кто б спорил, только вот прочесывать заманаешься, а значит людей что-то не попадалось. Так ведь и зомби практически нету. Это и плохо. еще будет плохо-то. Доклад доктора помнишь? Помню. И что с того? А то...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 а он в аквариуме жил. Ну, без воды, конечно, сухой. А что тебе втолковывать? Беседы двух моих спутников интересно. Морфов мы пока ни одного не видали, кроме Валентины. Да и она видела только крысоморфа и хомикоморфа. Понятно, люди не очень-то и верят. Думаю, вероятно, дура баба с испугу. Но я-то Валентину знаю. Вот что у нее нет, так это склонности фантазировать. Не удивляйся, если своему ребенку она на ночь будет читать большую медицинскую энциклопедию вместо сказок. Потому боюсь представить, что может человек морф. Он может неплохо бегать, прыгать, лазить по вертикали, устраивать засады и самое плохое – грамотно охотиться. И так-то человек – самая хищная обезьяна в мире, если еще и мутировать будет. Рассказ братца после вскрытия про тоже оптимизма не добавляет.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 Из авиаполевой дивизии и коменданта Пскова тоже. Недавно по телевизору документальный фильм видел. После этого еще наши либералы-гуманисты еще громче развопились насчет жути и сталинизма. И что особенно поразило, я тогда с дуру свое ЖЖ об этом казни написал. С полным одобрением этого повешения. Так ругались в мой адрес две категории мудаков. Либералы и русские нацисты. То, что на совести каждого из повешенных, кроме генерала-коменданта Ясен Пень, он только приказы отдавал в ликвидациях, Было минимум по две сотни собственноручно убитых русских гражданских, а это военное время-то в основном бабы и дети. Совершенно не парил ни либералов, но это понятно, мало ли что маньяк убил садистки полтора десятка несовершеннолетних детей, это херня. А вот то, что нарушается право маньяка, ему не дает в тюрьме смотреть 40 программ по телевизору, это страшное преступление режима и жуткая несвобода. Ничто характерное русских наций. С какого бодуна русские нации? Так жалели не своих соплеменников, а немцев понять умом не могу. Особенно в связи с тем, что с точки зрения немецких наций, русские нации как были унтерменьшими, так ими и остались. То есть немецкие нации мне понятны, а русские ну никак. Дискуссии не получилось. Потер я к чертям всю эту мутерщину. А теперь из же наверное, нет в помине. Надо будет выбрать минутку, зайти к долговезному соседу. Узнать, что там в инете. Как не как сосед, ведь тоже в разведке только высокотехнологический электронный, И действительно они сутками работают, качают что могут. Гляди, мужики голые, точно голые. Точно, откуда они тут? Ну чё подскочили, баня тут рядом, оттуда и часанули. Действительно в редковатой на толпе зомби отчетливо видны несколько совершенно голых мужиков и бабы. Видок у них мерзопакостный. Возможно и потому, что нынче в баню молодые не ходят, а голые пенсионеры то еще зрелище не плейбой, а эти грязные. И срядно погрызенные горемыки еще и мерзнут куда сильнее других зомби, потому вообще не двигаются. Надо же, в зомбом мире социальное расслоение. У голова и тут жизнь тяжелее, чем у обутого одетого. Тьфу, развел их философию. Зато когда солнышко прогреет, глики согреются быстро и всех одетых обставят. А вот что действительно интересно. Зомби из старика по силе и скорости хуже, чем зомби из молодых. Физическая форма у них влияет на их нежизнь. А интеллектуальный уровень? Зомби, профессор. У меня и зомби, бомжа. Зомби-садист, свирепий зомби, гуманиста Странно. Что это влево свернули? Нам же вправо по металлистам надо. Вовчик, спроси Чифа, куда это мы? Тут региональное управление МЧС. Видно туда. И... Вообще нам пригодился бы склад резерва. А МЧСники об этом должны были знать. Не знают они ни хрена. Их потому змеи в черном теле и держат, что думают они в несознанке. Они их прям не знают, это ж гостайна Ну так наши МЧС, они ж низовые, пяхота А тут генералы, может если еще и живо, так в курсе Или там по сейфам покопаться Ага, прям в холле стоит сейф, а на нем крупно написано Тут -а все гостайны И открывается этот сейф ногтем или пинком Ну не так, конечно, но все равно о складах должны МЧС знать и в ФСБ Ага, да в ФСБ тебе который час и то не скажут Потому как вообще все секретит.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 А у нас в сбежал с кучи народу. Ну артмузейские, понятно, старые боевые кони. У них рефлекс по тревоге в часть бежать. А монета дворские. То, с чего семьями прибежали. Вот проезжали игристы вина. Так там ворота Настеж. Значит, если кто и был, так разбежались. Так, доктор, монетный двор – это вещь в себе. Это не просто завод какой-нибудь. У нас же династия рабочий, И поощрялся это с давних времен. И жили все рядом. Вот с какой радостью, например,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 Все больше супервайзеры с менчендайзерами нужны, а не слесаря-инструментальщики. Э, тут ошибаетесь. Нам менчендайзеры очень нужны. Это зачем? Так менчендайзер это вообще-то грузчик. А супервайзер над менчендайзером это бригадир грузчиков. Ёпта, а зачем так мудрено то Ну как же, грузчик это стыдно, а менчендайзер престижно. Тьфу, даба. Прибыли, сообщает Вовка. Наши машины стоят в каком-то совершенно обычном дворе. В пределах видимости не больше десятка мертвяков. У дверей показывается Николаевич. Рискованно. Правда холодрыга стоит такая, что зомби тоже не показывают чудеса шустрости. Даже через грязное стекло видать хлопья снега. Март, пнах, весна. Получается так, что сейчас зачищаем двор из малопулек. Подъезд третий как раз перед вами. Потом команда из четырех человек поднимаемся на последний этаж. И выводим всех, кто там есть. В команду идем «Я». Мастер-создатель брони, оперы доктор, замыкающим. Вопросы: Сколько там живых? 16 человек. Откуда столько? А в Чинниковых там четверо же. Получается так, что комендантша вполне достойна своего мужа. Тоже гарнизон организовала. К ним все соседи с двух верхних этажей собрались. Внизу-то мертвяки всех заблокировали. Порядок действий такой: Вы, Геннадий Петрович, в своей сияющей броне впереди и с двухстволкой, но стрелять только по угрозе непосредственной жизни то есть если будет необычный зомбак, морф, именно, тогда сразу бухайтесь на коленки и открывайте нам директрису стрельбы и стреляйте сами. Во всех остальных случаях основной стрелок Дима, а то у нас уши порвутся в ограниченном пространстве от 12-го калибра повышенной мощности. Значит, Дима чистит малопулькой, я на случай чего с калашом. Пока для меня цели не будет, кидаю зачинки. Заодно проверим их действенность. Доктор, прикрывайте тыл. И можете помогать Диме. Сектор слева сзади на марше лестницы вверх тоже ваш. Вопросы? Не узнали, сколько внизу зомби? Не меньше трех. Ясно. Тогда начали. Марголина отщелкали. Люди наверху предупреждены. Группа двинулась. У рыцаря в сияющих доспехах связка электронных ключей. На четвертом дверь открывается. Аккуратно притворяем ее. Стопори на всякий случай, если кто дернется изнутри. Желающих что-то не оказалось. И мы двигаемся внутрь.